Помощь неведомых. В архиве Государственной библиотеки в Берлине не удалось обнаружить экземпляр брошюры, выпущенной в 1938 году тиражом в 200 экземпляров, с подзаголовком для специального пользования. В потрепанной книжке, автором которой был некто Корнелиус Агриппа, говорилось «выдержка». «Чтобы вызвать злого духа или демона, требуется знать его природу». С какой планетой он в соответствии и в чём заключаются обязанности, возложенные на него этой планетой. Зная всё это, надо найти место удобное для вызова, сообразное природе планеты и свойствам обязанностей избранного духа. Затем надо выбрать время. Во-первых, по состоянию воздуха: тихое, сухое и ясное, удобное для материализации духа. Во-вторых, по свойствам планеты и самого духа, как, например, день, в котором он господствует, должен быть счастливым или несчастным. Известную часть дня или ночи, в соответствии с требованиями планеты и духа. Сделав эти определения, очерти круг в подходящем месте, удобном как для защиты вызывающего, так и для появления демона. Ключики Соломона требуют, чтобы вызывающий никогда не был один. И его помощники должны быть в нечётном количестве, самое меньшее один. Число 5 наиболее любимо духами. Если вызываете демона в облике животного, то скорее всего это будет просто собака. Их моют, заклинают, окуривают. В круге вписываются имена главнейших демонов, необходимых для защиты. Надо написать также имена добрых духов, которые властвуют и могут принудить духа, подлежащего вызову, явиться. Чтобы защитить свой круг, прибавить надобно подписи, пентакли и руны, потребные для этой операции. Нужно подписать также и числа, которые вычисляются соответственно правилам. Позаботиться нужно и о повязке для ясновидения и о чистой крови для ублажения демона. Для безопасности вызывающего и его помощников, а равно для привлечения и овладения демоном, будь осторожен со священным и освященными предметами. каковы святые хартии, таблицы, изображения, пентакли, мечи, скрипторы, скульптуры, руны, одеяния из материи подходящих цветов и всякой священной утвари. После надлежащих приготовлений с подходящими по случаю телодвижениями и лицом начинай громко молиться. Сначала обратись к добрым духам. Можешь прочитать какие-нибудь псалмы или стихи из Евангелия. Для своей защиты перед молитвами. И, окончив молитвы, начни вызывать желаемого демона приветливым голосом, заклиная его со всех стран света и перечисляя свою силу и причины. Отдохни немного, посматривая вокруг себя, не покажется ли демон. Если он не появился, повтори опять заклинание до трех раз, все громче и громче, с напряжением, обидой, укоризной, угрозой и лишением его обязанностей и могущества. При появлении демона или духа повернись к нему и поприветствуй. Добейси его имени, дабы убедиться, что это именно тот дух, которого ты вызвал. Затем узнай от него то, что тебе надобно. Если он упорствует или обманывает, смири его подходящими заклинаниями. Если ты подозреваешь его в лжи, сделай мне круга с священным мечом изображением треугольника или пентаграммы и заставь духа туда войти. Если ты получил от него какое-нибудь обещание, то можешь заставить его поклясться на твоём священном мече. который ты выставишь за черту круга и принудишь его положить на него руку. Получив от демона то, что пожелал и считал нужным, ты отпустишь его в любезных выражениях, приказав ему тебе не вредить. Если он отказывается уйти, прогони его более сильными заклинаниями, и если нужно, уничтожь его дымное тело заклятием и изжёгши противное ему благовоние. Когда же он удалится, не выходи из круга тотчас. Но скажи молитву поблагодарить добрых ангелов, защитивших и сохранивших тебя. Затем ты можешь удалиться, приведя всё в порядок. Постоянное повторение вызовов способствует увеличению авторитета и силы вызывающего, поражают ужасом духов и демонов и делают их кроткими и послушными. Некоторые устраивают в круге вход, через который разрешается входить и выходить. По их мнению, этот вход запирается открывается и укрепляется священными именами и пентаклами. Знай также, что вызывающий не должен покидать круг. Не отпусти франи демонов, хотя бы и не было их видно. Из-за этой небрежности многие подвергались большой опасности. И чтобы этого избежать,